Александр Селиней, принц Моро, Амасра, лето года 864-го. «Если это и совпадение», – задумчиво сказал Александр, – «то уж больно невероятное». Принц Штарх обосновались у воды на полусгнившем острове небольшой лачонки, некогда именовавшейся Денгис. Название все еще можно было прочесть на давно потерявших первоначальный цвет бортах. «Я, собственно, не об этом», – ответил Ральф, развивая мысль. «Я о том, что будь даже в миссии Альмеи Сократес злой умысел, ее появление именно в Амасре не поддается никаким логическим обоснованиям. Назим Сократес не мог знать, что мы направляемся в Амасру, поскольку на момент отхода даже мы сами этого не знали. Тем не менее, Альмея нас опередила, а для этого ей нужно было уйти из Киркинетиды немедленно после нашей встречи с ней и болваном Апитером, который, подозреваю, никакой не болван, А кроме всего прочего, еще и великолепный актер. Но Альмея в Амасре, холодно заметил принц, и с этим ничего не поделаешь. Ровным счетом ничего. Делайте свое дело, Алекс, пожал плечами зимородок. И желательно втайне от Альмеи и ее телохранителей. Пожалуй. Где дядя? Надеюсь, он уже вдоволь насмотрелся на трупы. Капитан Фример любезничает с дамой, обернувшись, сообщил Ральф. Как полагаете, вдвоем с ним справимся? Откуда же мне знать? Ральф снова пожал плечами. Я не представляю, как выглядит тайник и как он защищен. В прошлый раз это был крепко-накрепко запертый металлический ящик, и не души кругом. В таком случае вдвоем с дядей вы можете его и не унести, надо брать солдат. Принц наморщил лоб, и с некоторой угрюмостью покосился на Альмею, беседующую с капитаном Фримером и горцев, отдыхающих чуть поодаль. «Придется от них оторваться», — вздохнул Александр. «Чего бы им наврать?» «Да что угодно», — Ральф хомыкнул. «Скажите, что ищете клад, например?» Александр приподнял брови. «Хм, прямо в лоб?» «Зачастую получается так, что сказать правду, значит надежнее всего скрыть ее». «Заодно увидим, не смутит ли Альмею подобное заявление. Если смутит, дело точно не чисто. А если она тоже хорошая актриса?» – протянул Александр с сомнением и затем покачал головой. «Нет уж, лучше что-нибудь соврать». «Ну, воля ваша». Александр вскочил и, чуть ли не в припрыжку, убежал к беседующим Фримеру и Альмеи, где поклонился даме, подхватил дядю под локоток и ненавязчиво увлек в сторону. «Дядя, время идет. Не пора ли нам?» Принц многозначительно замолчал. Фример слегка посмурнел, огладил усы и не менее многозначительно оглянулся на дочь джалитинского наместника и ее телохранителей. «Вот и я об этом», — сказал Александр вкратчиво. Мм, может быть, сходим вдвоем?» «А если эти черные и у тайника вертятся? Осилим ли?» Фример ненадолго задумался. «Тогда надо и штурмана с его катафеем брать». «Вы прямо читаете мои мысли, дядя. А солдаты пусть за этими присмотрят». «Решено!» — кивнул Фример. «Прямо сейчас отправимся». Капитан всегда принимал решение быстро, смело и бесповоротно. «Ага. А еще, дядя...» «Я бы убрался из города до наступления темноты, по-добру, по-здорову. Не понравилось мне тут, скажу вам на чистоту». У капитана сделался озабоченный вид. а ночлеги в городе, где прячутся вооруженные скелеты, он как-то до сих пор не думал. Александр тем временем вернулся к Альмеи. Сударыня, обратился он к девушке. «Нам необходимо на некоторое время отлучиться». «Но мы оставим с вами обоих солдат, в случае чего они помогут телохранителям. Если же станет совсем жарко, что ж, тогда бегите, но нам и впрямь нужно отлучиться». «Вы что-то ищете здесь?» — поинтересовалась Альмея с самым невинным видом. «Можно сказать и так. И это, разумеется, тайна. Вы необычайно проницательны, сударыня. Простите, но на эту тему я больше не прораню ни слова». Альмея, понимающе улыбнулась. «Можно было догадаться. Если отец пустился по вашему следу с его-то страстью к кладоискательству...» «Ступайте, Александр. Я вовсе не намерена за вами шпионить, честное слово». Александр кивнул, поклонился и пошел к сидящему на остове лодке Ральфу. «И на том спасибо», — пробормотал принц себе под нос, так, чтобы никто не услышал. Когда он приблизился, Ральф тут же вскинул голову. «Пойдемте, дружище», — сказал Александр не без сарказма. «Нас любезно отпустили на поиски клада и обещали не шпионить». «Что, все так запущено?» «Увы, только ленивый, видимо, не знает, зачем мы тут». «А впрочем, нет худа без добра», — усмехнулся Ральф. «Пусть себе думают, что вы ищете клад». «Мы ищем». «Мы «Хорошо, мы ищем. Неплохо бы прихватить какой-нибудь сундук, запереть его и изобразить усердную охрану. А истинное спрятать в другом месте, хоть бы и за пазухой». «Хм», — оценил Александр, — «разумно. Пойдемте по дороге додумаем. И касата позовите, будьте так любезны». Касат присоединился к ним самостоятельно, без всякого зова. Фример наскоро отдал распоряжение солдатам, раскланялся с Альмеей, и сократившийся отряд вторично выступил в сторону мостика, который вел на полуостров. Ну что? По-моему, вот этот дом подходит под описание. Кстати, он и выглядит целее остальных. Возможно, Бекшант Леро поэтому его и выбрал, а? Капитан Фример невольно заразился настроением более молодых спутников. В нем боролись азарт и осторожность. Азарт гнал вперед на приступ запертого дома. Осторожность повелевала для начала как следует осмотреться. Говорили шепотом. Странно, но дом, с виду давно покинутый, казался небезопасным. Что-то было в нем необычное. То ли пыльные окна, за которыми угадывались полузадернутые шторы то ли обветшалая отделка стен, шелушащаяся и отваливающаяся, но тем не менее нигде не отвалившаяся полностью. Возникало странное ощущение, что дом лишь притворяется заброшенным и прогнившим, а на деле он весьма крепок и способен противостоять безлюдию и непогоде годы и годы. «Надо проверить, заперта ли парадная дверь», — прошептал Александр. «Сдается мне, что заперта». «Я могу», – вызвался Ральф, – «а вам лучше пока не показываться». «Полагаю, я справлюсь не хуже», – заметил принц. «Вы не знаете Кассата так, как я», – объяснил мотивы своего решения Ральф. «Если возникнет опасность, Кассат подскажет мне это». «Он прав, Александр», – поддержал Штарха фример «Раз уж вы приняли его на службу, так пусть служит». Поколебавшись еще немного, принц сдался. — Ладно, ваша взяла, ступайте. — Ой, чую, так и будут меня всю жизнь беречь и ограждать. Обидно ей-ей. — Зато безопасно, — хмыкнул Фример. — Причем и вам, и окружающим. Если не приведи святой Аврелий с вами что-либо случится, вас только вежливо пожурят в итоге, а с меня или Бэрбанкса могут и голову сгоряча снять. — Так уж и голову, — проворчал Александр и умолк. «Я пошел», — сказал зимородок, и следом за касатом перемахнул через все еще крепкий каменный забор. Он чуть не задел грязную бутылку коричневого стекла, стоящую на краешке. Касат перемахнул следом. Улочка ощутимо шла под уклон. Дожди промыли на мостовой замысловатые дорожки меж булыжников. Ральфу на миг показалось, что он стоит на плетенке из сартов над пропастью, Но стоило внимательнее глянуть на умытый дождями булыжник, как наваждение исчезло. Странно, подумал Ральф, ненадолго отвлекаясь. А почему булыжник такой чистый? Словно его моют регулярно и тщательно. В городе ниже пыль и сухая грязь, а тут, пожалуй, и платок не испачкаешь, если уронишь. Вряд ли над мысом проливается больше дождей, чем над основным городом. Однако стоило переключиться на дом. Был он двухэтажным, как большинство прочих. Крыша с виду казалась более-менее целой, хотя от времени потемнела и местами поросла лишайником. На почти лишенных остатков краски дверях виднелась замысловатая бронзовая ручка в виде сжатого человеческого кулака. Сработана она была наподобие маятника – Можно было потянуть и отпустить, и тогда бронзовый кулак стукнет в дверь. Все-таки древние любили делать неожиданно красивые и неординарные вещи. И умели.